второе ну вот он написал эту вещь и отдал ее балтеру а балтер прочитав ее за три дня отозвался с неожиданной горячностью замечательно надо печатать возможно он увидел в аудджаавском шкалее у которого даже имени собственного нет к нему никто в повести не обращается ни по имени ни по фамилии себя самого только что из военного учища В первые дни фронта, в тяжелой, ошеломляющей растерянности, описанной у него самого на много сдержанней в повести «Подвиг лейтенанта Беляева». Он показал повесть Паустовскому, по и тот, уже знавший песню Акуджавы, столь же горячо и одобрил. Акуджава написал от о русских страницах последний автобиографический рассказ «Все еще впереди» 1997 год. И описал он там поход в ресторан «Якорь» за углом литературки, где Балтер впервые конспиративно изложил ему замысел будущего альмонаха. не поездку в Тарусах к Паустовскому, собравшему всю ритколлегию, Панченко, поэта Владимира, Кобликова, Балтера, Оттона. Паустовскому запрещено было пить, и он обманывал жену и врачей, прибегая к простой хитрости. Якоб пошел провожать всю компанию, На обратный автобус по дороге завернул в бесхозный сарай, там вытащили дешевую снять и вино быстро разлили. Разумеется, все это был театр для себя. Захоти маститый писатель выпить с друзьями, никто бы ему слова не сказал. Но над сборищем с самого начала витал дух конспиративности. Воздух насыщен чем-то непривычным, особенным, чем тревожным. Как будто какая-то неясная опасность окружает нас, хотя мы и смеемся. Дело было в самом деле опасное, хоть для русской литературы и не новой. Так повело, что всякое серьезное литературное направление заявляет о себе альманахом, коллективным сборником, в котором, в отличие от толстого журнала, отчетливо заявлены тенденции. Так было с направлением, которое называло себя Гоголевским, хотя было уже по существу некрасовским они выпустили альманах физиологии петербурга из примеров более свежих у всех на памяти альманаххи футуристов советская власть надолго перевела литературную политику в административное русло но знаменем первой оттепели стал разруганная литературная москва третий выпуск который так и не вышел русские страницы еще до двадцать съезда знаменовали собою вторую волну той же оттепи, и ругали их за дело. Они не просто попали под раздачу. Впоследствии таким же шумным альманахом уже не выпущенным в СССР, стал собранный Василием Аксеновым метрополь. В некотором смысле альманах был значительнее крамольнее одного дня Ивана Денисовича, который год спустя не просто раздвинет, а разорвет границы половинчатой хрущевской гласности. Ведь один день повести о лагере, о вторусских страницах на эту тему ни слова, но их крамольность вном. Во-первых, они не просто про сталинское прошлое, а про сейчас, рассказы Казакова, Трифонова, стихотворные повести Корнилова и Самойлова, стихи Слуцкого, живая и спорная современность, к которой подходит без готовых лекал и уж тем более без соцреализма. Во-вторых, в тарусских страницах есть нечто вызывающее несоветское, и оно тем грознее, чем трудноопределимый. Что не возьми, очерк ли Фриды Вигдоровой, глаза простые, глаза волшебные, повесть Балтера троизного города. Впоследствии куджава подарил ему для названия строку «До свидания, мальчики», «Огромную ли» — первую в СССР подборку стихов Цветаевой, включая Мигрантский. Разница, вероятно, вот в чем. В этом же, кстати, отличие от русских страниц и от всей оттепельной культуры. Советское искусство все-таки штука специальная. Цензура могла не вторгаться в текст или фильм прямо, но присутствовала в воздухе. Советский герой всегда редуцирован, плосковат, на нем видны шрамы. Здесь был живой человек, прототип, но у него отрезали и то но еще вот это чтобы не смущать тут торчал страх смерти которые отчиккрыжили потому что мы смерти не боимся мы продолжимся в делах тут был пессимизм тут был извините вопрос о смысле жизни тут герой больше любил девушку чем родину это мы тоже немножко подправили советская литература не то что волгола тотально, но в воздухе каждого разрешенного советского текста Во внутреннем пространстве даже самой правдивой книги вроде «Жизни и судьбы Гроссмана» присутствовала Талика Формалина. Она могла быть минимальной, почти неразличимой, но была, как в каждом советском человеке, и родившимся и выросшим тут сидела неискоренимая, непобедимая, никакой эмиграции советщина. вот почему таким шоком для читателей шестидесятых стал «Булгаковский мастер», написанный без этой оглядки. Определить, где именно советское гнездилось и в чем себя проявляло, не просто, особенно если перед тобой талантливый текст. Существовали вопросы, которые советский герой не имел права себе задавать. Вещи, которых он не видел, эмоции, которых не испытывал. Это касается далеко не только Эроса, в который все иногда упирается при анализе тогдашних текстов. Он был редуцирован с самого начала и даже если оставался объемным, где-то все равно начинал неуловимо переходить в плоскость, как пушка на переднем плане, военный диорам, вот ствол, вот колесо, а дальше уж нарисовано. Полуобъемно полунарисованы все герои молодежной прозы 60-х годов, и даже романы Аксеновой не исключение. Трифонов был первым, кто научился этой редукции избегать. Там у него, где у героя должны быть страхи, стыд Вопросы о смысле, память о стертых из учебников в годах или людях, может быть, оставлен пустой, незаписанный холст, лакуна, как в обмене, но чувствуется, по крайней мере, пространство. Нафицос это чувствовал, конечно. Появилось ругательное словечко «подтекст». Подтекст стали отождествлять с Хемингуэйевщиной, литературным пижонством, чуть ли не состеряжничеством это в самом деле стало модой, не без участия переводного химингуэя, конечно. Под текст имитировали даже те, кому вовсе нечего было сказать. В молодой литературе 70-х это стало уж дурным общим местом. Это был тот редкий случай, когда политика пошла на пользу эстетики, выработался стиль, позволявший намекать на многое, широко забирать, свободно размещаться в тексте. Так и песни о Куджаво ни на что не указывают прямо и намекают сразу на все. Так вот, то русские страницы целиком, не считая камуфляжных очерков навстречу двадцать второму съезду, тоже, впрочем, неплохо написанных, состояли из произведений, которых советская редукция не коснулась. Их писали без оглядки на проходимость, без намерений любой ценой вытащить из героя героическое и предъявить его читателю, чтобы любовался и подражал. Даже посмертно опубликованный рассказ Юрия Крымова «Подвиг» повествовал о подвиге, не как героическая гибель бумажного солдата. В Альмонахе впервые появилось бегство в Египет Заболоцкого. Стихотворение удивительной чистоты и силы, непредставимое в советской печати ни в какие времена. «И в неясном этом свете, в этом радужном огне». Духи, ангелы и дети на сверих пели мне. Кто бы опубликовал такое, хотя бы посмертно? И политик тут ни при чем. Хотя, допустим, одно восьмистише коржавина, и коржавиное в самом деле могло показаться крамольным. Вот его финальные строчки. Но кони все скачут и скачут, и избы горят и горят. Они немедленно сделают с паролем Но сила коржавина была не в политической остроте чаще мешающего стихам о высокой простоте и непосредственности, в абсолютной естественности речи. С той же прямотой, нигде не переходящей в декларативность, высказывался в стихах Слуцкий. Царапала слух сниженная лексика поэма Корнилова, но он умудрялся жаром авторского темперамента расплавить шлаг будничной речи, вернуть слову вес и смысл. Панченко вспоминал. Начальник областного цензурного управления впился в стройк Корнилова. Поутру, разругавшись с жинкой, по усадьбе ходил блажной с незастегнутой ширинкой и босой, как луна башковой. Корнилов согласился поправить и принес вариант с застегнутой ширинкой. «Издеваетесь — Издеваетесь? — спросил цензор. Левитов вступился. — Я не понимаю, незастегнутая вас не устраивает? Застегнутая тоже? — Цензурное прохождение страниц — это отдельная песня. Вместо включенных в альманах рассказов Юрия Казакова, Панченко показал в обкоме, где выпуск альманаха курировали и одобряли три других, послабее и попроходимей. Шкальра не показывал вообще. Для демонстрации в обкоме Акуджава представил другую прозу набросок будущей детской повести «Фронт приходит к нам», задуманный еще в Калуге. Правда, в обкоме на художество составители смотрели сквозь пальцы. Что страшного могут протащить в областной альмонах? Кто его заметит, несмотря на участие молодых столичных знаменицей, лишь еще и похвалит за остроту? Масштабов разгрома не представляли себе даже составители. Панченко предполагал, конечно, что книгу могут остановить, потому торопил типографию, это наш подарок двадцать второму съезду. Съезд открывался 17 октября в аврально достроенном Кремлёвском дворце съездов. Первые тысячи экземпляров продавалось в киоске при входе, только эту тысячу и напечатали на приличной бумаге, всё остальное на газетной. В альманах в бледно-зелёной суперобложке с берёзками размели в мгновение ока. Из запланированных 75 тысяч экземпляров успели напечатать всего 30 тысяч, но, по моим наблюдениям, Тарусские страницы побывали в каждом московском интеллигентном доме. Наш семейный экземпляр беспрерывно ходил по рукам. Грометь начали сразу, сначала в Калужской областной газете «Знамя», потом повсеместно. 23 декабря 1961 года начальник Главного управления по охране Гостайн при Совете Министров СССР Романов написал в ЦК КПСС докладную записку. Не знаю, какие военные тайны он смотрел в ее монахи, но потребовал рассмотреть в соответствующих отделах ЦК. Левиту сняли. Пострадал несчастный начальник обл.лита, пытавшийся не пускать альмонах в печать, но сдавшийся под напором директора издательства. Сам директор Сладков схватил строгача по портлине секретаря обкома по идеологии Сургаков, тот самый, которому Панченко носил материалы для ознакомления, получил на вид. Панченко был, само собой, уволен, но за двадцать лет работы в советской прессе это было у него четвертое, что ли, увольнение, так что он уже привык. На пикнике у Паустовского, когда все радостно ощупывали первые экземпляры сборника и не верили своим глазам, Надежда Мандельштам, ее мемуарный очерк, был опубликован в страницах под псевдонимом Энн Яковлева, подошла к Куджаве и строго сказал Мне очень понравилась ваша повесть. Боюсь, ничего лучшего не напишете. А Куджава вспоминал, что это тот пугал его еще долго. Возможно, именно он заставил его впоследствии воздержаться от публикации фотографа Жоры. Он опасался, что повесть получилась бледнейшкой, и, кстати, напрасно. Разнос был суров, но удивительно беспредметен. автором критических статей не к чему было прицепиться. Не напишешь же открытым текстом, что в льмонахи нет ничего советского. Главное, мишенью не сговариваясь, избрали Акуджаву за дегеризацию. В этом заключался один из парадоксов его биографии то русских страницах хватало другой крамолы, но критиковать ее значило признавать, что описанные факты имеют место, затеялся бы чреватой опасностями спора современности. Тот самый разговор по существу, которого тогдашнее общество смертельно боялось. Не только верхушка, подчеркиваю, но и общество, уже приспособившееся к половинчатости и боявшееся слишком крутых поворотов. А Куджава был идеальной мишенью, потому что писал о войне, а война была, как мы помним, последней консенсусной ценностью всего советского мифа. Тут сходились и диссиденты, и номенклатур И вдруг появляется текст, в котором героическое отсутствует полностью, а слабость, страх, тоска по дому заполняют все художественное пространство акуджава между прочим, до выхода «Альманаха», который только что затевался и мог в любой момент лопнуть, носил повесть «В новый мир». Кондратовичу, но ну и заместитель главного редактора прогрессивнейшего шестидесятнического журнала, сказал, что не видел на фронте ничего подобного. акуджава привык отвечать на такие упреки фразы «Значит, вы были на другом участке фронта». Евгений Осетров в лид-газете упрекал Акуджаву подражании сыраяновскому роману «Приключения Весли Джексона». Оттуда, мол, перенятая интонация простачка Сточка на войне. На самом деле, прочитать «Приключения Весли Джексона» стоит хотя бы для того, чтобы по контрасту оценить новаторство Куджавы. Сараян написал обычный плотовской роман, отсылающий к швейку, его придурковатый, но добрый герой не имеет ничего общего, с трагическим романтиком, отчего лица рассказан школяр. И абсурд войны у Акуджава куда грознее Сырояновского безобидного гротеска. Если и есть у этих сочинений нечто общее, то разве что сцена бритья, когда герой, глядя в зеркало, находит свой внешний чрезвычайно отталкивающий. Литература и жизнь, известная в литературных кругах под названием лижи жи пальнула громче, назвав шкальра одной из самых явных неудач сборника. Повесть невероятно мелка, в ней нет и намека на смысл и идеи справедливой войны. Дальше и герою достается упрек в эгоцентризме, а его сущность названа потребительской, вероятно, потому что он все время голоден, а должен, сволочь, думать о родине. Подключилась красная звезда, профессионально нашедшая в повести фактические ляпы. Генерал приехал на НП командира батареи на Виллисе. Не могло этого быть! ни на каком участке фронта. Коммунист прикнула Акуджаву в оскорблении памяти погибших. Это оскорбление критику смотрел в предисловии. Это о том, как я воевал, как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить, а может быть и некого. Оказывается, куджава должен был благодарить те кто своей смертью спас живущих сегодня, в том числе его самого. Другие, более издержанные рецензенты, ставили в венок у Джави то, что война в его изображении просто война, а смерть просто смерть тогда, как война наша особенная и смерть наша советская героическая. Впоследствии мы увидим ту же претензию предъявитому рецензенту его первого сценария «Пусть всегда будет солнце». Не показав общественной природы характера героя, автор, так сказать, предоставил слово его биологической природе, проявляющейся у персонажа в тяжких военных условиях, как животный инстинкт самосохранения. Николаев, откуда не взяли этот штамп насчет того, что шкалером владеет исключительно страх Тоска по маме, сожалению, непрожитой жизни, во всем, чего он не увидел, не сделал, это что, тоже биологическая природа? Брезгливость при виде немецкой ложки, оказавшейся сильнее голода, тоже биология? Добровольцам на фронте его инстинкт самосохранения погнал. Все эти авторы не замечают, как уподобляются столь узнаваемому, хоть и вымышленному герою шкалера его коммунальному соседу Петру Лавренчу, любимому. Такой персонаж появится потом и в сценарии «Арбат мой Арбат». Сосед семи братов, который все корит, Ленька Королева за нежелание пасть смертью храбрых. Причем у Леньки в кармане повестка на завтра, а семи братов останется в тылу. «Ты родину-то любишь?» — спрашивает он шкалера, и шкалер отвечая отвечает с вызовом. «Люблю, этому меня еще в первом классе научи». Леонид Соболев, тот самый, который прославился понравившейся горькому фразой на Первом съезде писателей СССР, «Партия дала нам все, отняв только право писать плохо», тот самый, который в 1966 году будет аплодировать приговору Синявскому Даниэлю, выступление на съезде писателей РСФСР выразится по писательски сильно Маленький жалкий человечек скорченный непрекращающимся полуживотным ужасом перед угрозой военной смерти в противодействии кудджаовскому шкаляру живут в литературе образы юношей, воинов действительно выражающие молодежь тех времен которые со школьной парты шагнул в окоп стоит представить себе эту молодежь шагающую с парты в окоп. Визуализацию бывает на такие сильные метафоры. Впрочем, цитировать можно долго. Во втором выпуске сборника «Голоса надежды» подборка поносно-разносных цитат занимает 50 страниц «Мама дорогая». Там же высказано предположение, что у хора был дирижер, руководитель идеологической комиссии при ЦК КПСС Ильичев, 1906-1990 годы, который сам будет отодвинут в тень при Брежневе, но при Хрущеве был любимым цервером, отстаивавшим неприкосновенность святынь. Думаю, все проще. Все эти люди действовали не по указке. Повесть о Куджаве их действительно взбесила? Почему? Ответ на этот вопрос содержится в самой повести, хоть он и не очевиден. Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему «Давай стыкнёмся!» И мне стало страшно. Но мы пошли за школу, и товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке. «Ах, так!» — крикнул я и толкнул его в плечо. Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть. И вдруг мне стало смешно. Я сказал ему «Послушай, но я дам тебе в рыло!» «Дай, дай!» — крикнул он и выставил кулаки. Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну, какая разница? Он вдруг успокоился, мы пожали друг другу руки по всем правилам, а потом дружбы у нас уже не было. И вот то и оно. Герой Акуджавы обнаружил свою чуждую, так сказать, природу. Не мудрено, что дружбы уже не было. Он отступил от канонов не просто советского, а блатного, дворового, мужского мира, предотвратил драку не по правилам. Если бы они с Володькой Аниловым действительно стыкнулись, дружба восстановилась, как ни в чем не бывало. Подумаешь, Рейла друг друга начистили. Это не крушение дружбы, а ее подтверждение. С мордобоем крепче будет. Но увидеть бессмысленность стычки и драчки значит продемонстрировать свою истинную природу. То есть повести себя не наихудшим, наиболее уважаемым, а наилучшим человеческим образом. А это, сами понимаете, не прощается как метасюжет Набокова «Потерянный рай детства». Каждым прочитывается как личный, ибо всякое детство ретроспективно предстанет раем, будь ты вырецким бурчуком или сормовским пролетарием, вот так и метасюжет Акуджавы воспринимается как интимно близкий. И этот метасюжет, заявленный в школе и продолжавшийся в прочих автобиографических повествованиях, заключается именно в нежелании предать свое человеческое обтесать его по общим лекалам, спрятать под грубой коркой. Адаптация человека к миру почти всегда заставляет играть по чужим правилам, принимать навязанные критерии, казаться жесточе, грубее, примитивнее чем-то есть. Акуджава — голос не сдавшейся, не сломанной человечности, с ее надеждами и страхами. И все, кто успел себя предать кто перегнул и переломал себя по грубому чуждому образцу, слушаются в этот чистейший голос, как в отзвук иной реальности, райского пения. Ведь мы были такими, но чтоб нам помешало остаться ангелами. Мы преодолели аристократическую брезгливость, которая на деле только приписывается аристократам, а заложена-то в каждого. Мы поступили с лицом, мы научились скрывать естественные чувства, как правило миросердные. Мы стесняемся нежности. Всего этого можно было не делать, но нам упорно внушали, что лучше быть худшим, что на грубый и наглый достойно называться образцом. У нас не нашлось силы этому противиться. А у кого нашлось, то ли сработал комплекс советского аристократа, то ли жизнь берегла, недостаточно сильно давила, то ли, наконец, взбладал кавказский темперамент. Он сам не знал, какой природы были эти внезапные вспышки гордости. То ли кавказский, то ли арбатский но остался таким кем был задуман и в этом куда больше мужества чем в том чтобы научиться бить первым и наповал а как же двор спросите вы как же восторг перед этим двором с его грубостью на это ответим двор был единственным местом где к нему относились по человечески он был одесом взаимовыручки в пространстве где все друг друга только топили это не отменяет дворовой грязи и грубости но они там были не самоценны, а, так сказать, побочны. Двор стоял не только из этого. Да и потом, здесь перед нами часть личного мифа. Всякому дворянину нужен двор, всякий аристократ нуждается в родовом поместье. А Куджава относится к своему арбату, как британский лорд к наследственному имению, давно покинутому, но все сияющему в памяти это виктор астафьев сравнил акуджаву с английским лордом добавив и материться как лорд имея в виду как крепость выраж так и ироническую дистанцию при их произнесении нет такого ада чтобы не вспомнился как рай особенно если речь о детстве в остальном он сохранил свое детство неприкосновенным не стеснялся любви к матери и зависимости от нее не боялся признаться что боится Те, кто читали «Шкальра» в шестидесятые, те, кто читает его сейчас, слышат чистейший и с детства идущий звук. И те, кто предал себя, он бесит, а те, кто сохранил, ободряет и утешает.